Комедия, разыгранная Дмитрием II и Мариной, не могла ввести в заблуждение дворян и наемников, хорошо знавших первого самозванца. Но она произвела впечатление на простой народ. Весть о встрече коронованной государыни с истинным Дмитрием разнеслась по всей стране. Поражение армии Шуйского и осада Москвы привели к тому, что восстание в стране вспыхнуло с новой силой. В Пскове городская беднота свергла царскую администрацию и признала власть Лжедмитрия II. Его успехи с воодушевлением приветствовала Астрахань, ставшая очагом сопротивления Шуйскому с момента гибели Отрепьева. За оружие вновь взялись нерусские народности Поволжья. Отряды тушенцев не встретили сопротивления в замосковных городах. Власть Лжедмитрия II признали переславль Залеской и Ярославль, Кострома, Балахна и Вологда. При поддержке городских низов Тушинские отряды заняли Ростов, Владимир, Суздаль, Муром и Арзамас. С разных концов страны в Тушино стекались отряды посадских людей, мужиков и казаков. Их волна неизбежно захлестнула бы собой подмосковный лагерь, если бы наемное воинство не диктовало тут своих законов. Слухи о поразительных успехах самозванца облетели Литву и Польшу. Толпы искателей приключений и авантюристов спешили в стан воскресшего «московского царя» в кавычках и пополняли его наемное войско. Опираясь на наемников, Гетман Ружинский окончательно захватил власть в стане самозванца. Торжество чуждых и народных сил стало полным, когда на службу к самозванцу явился Ян Сапега с отборным войском. Гетман Ружинский поспешил заключить с ним полюбовную сделку. Кондотьеры, смертельно ненавидевшие друг друга, встретились на Перу и за чашей вина поклялись не мешать друг другу. В знак дружбы они обменялись саблями и тут же разделили московские владения на сферы влияния. Ружинский сохранял власть в Тушине и южных городах, Сапега взялся добыть мечом Троица-Сергиев монастырь и завоевать земли к северу от Москвы. В глазах русских людей Москва олицетворяла могущество России. Гражданская война подорвала престиж и экономическое благополучие кавычки «царствующего града». Закрыть". В течение полутора лет у страны было два царя и две столицы. Под боком у старой столицы, где сидел царь Василий, образовалась, в кавычки воровская столица, кавычки закрыть в Тушине. Засевший в Тушине лжедмитрий Дмитрий II был силен не польской подмогой. Его лагерь не имел башен и стен, которые хотя бы отдаленно походили на мощное укрепление Москвы. Царь ничего не мог поделать со своим грозным двойником в Тушине потому что в стране бушевал пожар народных восстаний. По временам кавычки воровскую столицу кавычки закрыть, поддерживала добрая половина городов и уездов Вологда на севере, Астрахань на юге, Ярославлю Владимир и Суздаль в центре, Схов на северо-западе. Обездоленные низы ждали начала кавычки счастливого царства. Кавычки закрыть. Второй самозванец обещал народу то же, что и первый. Тишину и благоденствия. Но население не получило ни того, ни другого. Призрак социального переворота, пугавший власть имущих в дни восстания Болотникова, потерял прежние очертания. В Тушинском лагере появились знатные дворяне, порвавшие царем Василием и искавшие милостей при дворе царька. Сначала их было немного, но затем число «тушинских перелетов» закрыть", увеличилось. В воровской столице первенствовали Салтыковы, Романовы и их родня. Боярскую думу вора возглавлял Михаил Салтыков и князь Дмитрий Трубецкой. Филарет Романов был захвачен Тушенцами в Ростове осенью 1608 года. Там он возглавил метрополичую кафедру. В Тушине лже Дмитрий II предложил Романову Сан-Патриарха. Филарет не простил оскорбления, нанесенного ему Шуйским в первой неделе после убийства Трепьева. В то время Романова нарекли в патриархе, а затем согнали с патриаршего двора. Считая себя несправедливо обиженным, Романов принял сан патриарха из рук «вора». кавычках. Тогда в России были два царя и два патриарха. Филарет пользовался популярностью в столице и провинции, и его появление, предварил же Дмитрия II, имело далеко идущие последствия. Самозванец выдавал себя за сына Грозного, а Романов был племянником Грозного. Родственники, в кавычках, должны были помочь друг другу. Филарет знал, что имеет дело с бродягой, но бродяга нужен был ему, чтобы разделаться с Шуйским и освободить трон в Москве. Редактор